Но две-три недели назад Твэмлоу и не подозревала грядущей растерянности. Сидя с газетой в руках за жидким чаем с черствыми гренками в своей квартире над тканюшней на Дьюк-стрит, получил раздушенную записочку в виде треуголки с монограммой «Миссис Венеринг», которая умоляла дрожайшего мистера Твэмлоу, если он не особенно занят сегодня, оказать ей любезность приехать к ним отобедать вместе с милым мистером Поттснепом для обсуждения очень интересного семейного дела. Последние четыре слова были дважды подчеркнуты и отмечены восклицательным знаком. И Твемлоу, ответив, что не занят и больше, чем в восторге, едет на обед, где прямо на пороге его встречает сам мистер Венеринг. А дальше происходит следующее: Дорогой Твемлоу, откликнувшись с такой готовностью на приглашение Анастазии. «Вы были очень любезны поступили поистине, как самый старый наш друг. Вы знакомы с нашим дорогим другом Потснопом?» «Но как же мне не знать дорогого друга Потснопа, который сыграл со мной такую штуку?» «Конечно, я с ним знаком». Потсноп отвечает тем же. «Видимо, его уже так обработали в этом доме, что теперь он и сам верит, будто давным-давно состоит в близких друзьях семейства». Настроенный самым дружеским образом, он чувствует себя совсем как дома и стоит у камина задом к огню в позе колосса Родосского, то есть широко расставив ноги. Как неплохо соображает Твемлу, тоже он и раньше замечал, что все гости венерингов очень скоро заражаются их выдумкой. Он, однако, и не подозревал, что и с ним произошло то же самое. Наши друзья Альфред и Сафрония – Как вам приятно будет услышать Собираются пожениться Так как мы считаем это дело семейным Руководство, которым мы берем всецело на себя То, разумеется, прежде всего мы сочли своим долгом Сообщить об этом близким друзьям <музыка> <музыка> Значит, близких друзей... Нас только двое. И этот подслеп, второй друг. Я надеялся, что будет и леди Типпинс, но ее приглашают на перебой, и, к сожалению, она уже занята. Мистер Твэмлоу снова стал терять самообладание. На лице его появилась растерянность, он озирался по сторонам с выражением загнанного зверя. Он упорно искал среди гостей Леди Типпинс Ту самую старую очаровательницу С которой мы с вами познакомились На первом обеде у венерингов а, Так Значит настрое. И она Это леди Типпинс Третья Мортимер Лайтвуд, адвокат, которого вы оба знаете, уехал за город, но он пишет, как всегда, эксцентрично, что если мы его просим быть шафером жениха во время церемонии, то он не отказывается, хотя и не понимает, при чем тут он. Состояние мистера Твемлу близко к критическому.